24 мая. Пригласила Харриет к чаю. Пришла Хелен, вела себя грубо и заносчиво. Когда я представила ей Харриет, сказала, «Ах, неужели? А где же сам Питер? Опять сбежал за границу? Он такой легкомысленный!» С важным видом рассуждала о Денвере и графстве и постоянно спрашивала, «Вы не знаете таких-то и таких-то, мисс Вейн?» «Как? Неужели не знаете?» «О, это очень старые друзья Питера. Вы любите охоту, мисс Вейн? нет «Какая жалость! Я очень надеюсь, что Питер не бросит охоту. Ему это так полезно!» Харриет очень разумно отвечала на все вопросы «нет» и «конечно», без всяких объяснений или извинений, в которых всегда таится некоторая опасность. Я спросила у Харриет, как идут дела с книгой и помогает ли ей хоть чем-то Питер. Хелин сказала, «Ах, да! Вы, кажется, что-то пишете». Как будто харит ей ничего об этом раньше и не говорила. Спросила, как называется книга, чтобы она потом могла взять ее в библиотеке. Харриет очень серьезно ответила, это очень любезно с вашей стороны, но позвольте, я вам ее пришлю, мне как автору положено шесть бесплатных экземпляров. Первый раз она вышла из себя, но разве можно ее винить? Извинившись за Хелен, когда та наконец-таки ушла, я сказала, что очень рада, что мой второй сын женился по любви. Боюсь, что мой словарный запас безнадежно устарел, хотя я читаю много современных романов. Не забыть спросить френклин куда я подевала звезды смотрят вниз. 1 июня. Получила письмо от Питера. Пишет, что приобрел большой дом на Одли-сквер. Уже начали покупать мебель. Слава богу, харит предпочитает классическую элегантность всем этим новым хромированным трубкам. Харит испугали размеры дома, но она вздохнула с облегчением, что не должна будет вить гнездышко для Питера, и я объяснила, что это его обязанность свить гнездо и привести туда свою невесту. Похоже, этой привилегией пользуются сейчас только жены аристократов и священников. Бедняжки не могут выбирать себе приход, и иногда он оказывается слишком большим. Харри заметила, что королевских невест, кажется, всегда заставляют бегать по городу в поисках подходящих штор для спальни, на что я ответила, что этим они обязаны бульварным газетам, которые так любят домохозяйки. К счастью, жене Питера все это не грозит, нужно подыскать им хорошую опытную экономку. Питер говорит, что жену не должен отрывать от работы шум из комнаты прислуги. Пятое июня. Первый всплеск семейных эмоций. В самой неприятной форме. Первым был Джеральд. Он, естественно, после предварительной обработки Хелен спросил, можно ли показывать Харрет друзьям и можно ли назвать ее взгляды на жизнь современными. Да, он, конечно же, имел в виду детей и надеялся, что современные взгляды – это то, что значит полное нежелание иметь детей. Посоветовала Джеральду заниматься своими делами, и главный из которых его собственный сын Сент-Джордж. Следующей была Мэри. Она сообщила, что Питер-младший заболел ветрянкой и спросила, действительно ли эта девушка сможет позаботиться о Питере. Ответила ей, что Питер вполне в состоянии позаботиться о себе сам и что, похоже, ему не нужна жена, голова которой забита ветриной оспой и новыми рецептами. Нашла прекрасное зеркало и гобеленовое кресло у Хэррисона. 25 июня. Романтическая любовь омрачена суровой прозой. Брачным договором. Длинный и скучный документ, в котором перечислены все вероятные и невероятные ситуации. Он начинается словами «в случае смерти» или повторной женитьбы». Называется этот документ «волеизъявление». Не знала, что Питер так разумно распорядился своей собственностью в Лондоне. Харриет становится все печальнее. Спасала ее от депрессии и свозила ее пообедать к В конце она мне сказала, с тех пор, как я покинула колледж, я не потратила ни одного грушика, который сама бы не заработала. Я ей ответила, расскажи о своих чувствах Питеру, дорогая, возможно, он это оценит, хотя помни, мужчина не нежный цветок. Но после некоторого раздумья я поняла, что лучше сказать ромашка, а не нежный цветок. Откуда это, Шекспир? Нужно спросить у Питера. Собиралась написать об этом маленьком происшествии Питеру, но передумала. Пусть дети сами выигрывают свои битвы. 10 августа. Вчера вернулась из загородного дома. С договором все уже улажено. Хаарит показала письмо от Питера, очень сдержанное и умное. Письмо начиналось словами «Я так и думал, что будут какие-то трудности». А заканчивалось так. «Если нужно будет принести в жертву мою или твою гордость, взываю к твоему великодушию, пусть это лучше будет твоя гордость». Харит сказала, Питер всегда видит, в чем основная проблема, и это мне в нем очень нравится. Полностью с ней согласилась, не выношу людей, которые не понимают, из-за чего весь этот шум. Харит уже не возражает против дохода, приличного ее положению, но она излечила свою ущемленную гордость тем, что заказала две дюжины шелковых рубашек и заплатила наличными. Проявила железную решимость сделать так, как считает нужным она поняла что если у хелен появится хоть малейший повод к ней придраться питер будет страдать кое что об образовании оно учит понимать логические связи и видеть существо проблемы харид старается укрепить позиции питера интересно за этим наблюдать длинное письмо от питера со скучнейшими рассуждениями о леггиций и подробнейшими инструкциями об устройстве библиотеки и спальни раздраженная приписка о том что в риме он сам себе напоминает пломбу которая закрывает дырки дипломатии. Англичан не любит в Италии, но у Питера была интересная дискуссия с папой по поводу какого-то древнего манускрипта, после чего в их отношениях произошли приятные перемены. 16 августа. Харит ездила в деревню смотреть на водяную мельницу. Это как-то связано с ее книгой. И заехала в Харфордшир, в свой старый дом. Рассказывала о своем отце, милом деревенском докторе. Отец зарабатывал довольно много, но никогда не откладывал деньги. Неужели он собирался жить вечно? Хотя всегда очень хотел, чтобы Харриет получила хорошее образование. Вполне разумное решение. харит рассказала, что в детстве мечтала заработать много денег и купить дом в соседней деревне. Поместье называется Телбойс. В этот раз тоже заехала на него посмотреть большой дом в Елизаветинском стиле. Сказала, что в детстве он казался и совсем другим. Я заметила, что им с Питером все равно будет нужен деревенский дом. Где-то ведь надо проводить уикенды. Харриц дрогнув сказала, что я, наверное, права. На том пока и остановились. 19 августа. Нашла шторы для гостиной. Как раз то, что нужно. Хелен сказала, что все это сплошная антисанитария. Добавила, что Джеральд получил доклад от управляющих, что деревни разоряются. 20 августа. Харри написала Питеру «Отеллбейс». Я сказала, что Питер любит дарить подарки. Конечно, любит бедняжка. Особенно после пяти лет ожидания. Постаралась я убедить, что ничто не доставит петру большей радости, чем этот дом. Когда она ушла, я станцевала в гостиной медленную джигу. К великому удивлению Фрэнклин. Странная женщина. Неужели за столько лет она так и не поняла, что я за человек? 21 августа. Харри закончила книгу и отправила ее издателю. С одной стороны, это не очень хорошо, потому что ее голова теперь свободна, и Харриет будет думать о проблемах в Обессине. Убеждена, что цивилизация погибла окончательно и бесповоротно, и она никогда больше не увидит Питера. Как кошка на раскаленной крыше, все время повторяет, что загубила пять лет его жизни и что не может себе этого простить. Жалуется, что его настоящая любовь – военная разведка. И даже если бы ему было 70 лет, он все равно рвался бы туда, где стреляют, где взрываются бомбы и людей травят газом. Искренне надеюсь, что у нас больше не будет войны с этими унизительными талонами на продукты, ужасными страданиями, ранами, болезнями и смертью близких. Нелепая и бессмысленная вещь. Интересно, а мать э, Муссолини шлепала его? Слишком часто? А может быть слишком редко? Сейчас все объясняю психическими травмами в детстве. Прекрасно помню, как я шлепала Питера, но это его ничуть не испортило. Так что, возможно, все эти психологи и не правы.